Примечание. Шутливое прозвище жителей Новой Шотландии, одной из канадских провинций. Конец примечания. Нет, возразила Аня. Кто-то сказал, кажется, Ден О'Коннелл, что если человек родился в конюшне, это не делает его лошадью. Я островитянка до мозга костей. Примечание. Дэниел О'Коннелл, годы жизни 1775-1847, ирландский юрист, выдающийся оратор. Конец примечания. Но всё равно мне приятно, что ты родилась в Боленброке. Это делает нас в некотором роде землячками, правда? И я этому рада. Потому что, когда я буду поверять тебе мои секреты, мне не будет казаться, что я рассказываю их кому-то чужому. А мне придется кому-то их рассказывать. Я не умею хранить секреты, бесполезно и пытаться. Это худший из моих недостатков. Этот, ну и еще нерешительность, как я уже говорила. Поверите ли? Я потратила целых полчаса на то, чтобы решить, какую шляпку надеть, когда шла сюда. Сюда на кладбище. Сначала я склонялась к тому, чтобы надеть коричневую с пером, но как только надела её, подумала, что эта розовая с висячими полями больше подойдёт. Но когда я надела её и приколола булавкой, коричневая понравилась мне больше. В конце концов, положила их рядышком на кровать, закрыла глаза и ткнула шляпной булавкой. Булавка попала в розовую. И поэтому я её надела. Она мне идёт, правда? Скажите мне, что вы думаете о моей внешности? Услышав это простодушное требование, высказанное наисерьезнейшим тоном, Пресила снова рассмеялась. Но Аня, порывисто сжав руку у Филиппы, ответила, «Мы думаем, что ты самая хорошенькая из всех девушек, каких мы видели в Редмонде сегодня утром». И изогнутый ротик Филиппы мгновенно растянулся в хироющей несимметричной улыбке, приоткрывшей очень белые мелкие зубки. "Яй сама так подумала", прозвучало новое поразительное заявление, но мне хотелось, чтобы кто-нибудь поддержал моё мнение. "Я не могу разрешить ни одного вопроса, даже относительно собственной внешности". Как только решу, что я хорошенькая, тут же начинаю страдать от того, что недостаточно красиво. К тому же, у меня есть припротивный двоюродная бабушка, которая всегда говорит мне со скорбным вздохом: "Ты была таким очаровательным ребёнком". Удивительно, как дети меняются, когда вырастают. Я обожаю тёток, но терпеть не могу двоюродных бабушек. Пожалуйста, если вам не трудно, говорите мне почаще, что я хорошенькая, а я отвечу любезностью на любезность. Если хотите, я могу сделать это с чистой совестью. Спасибо, засмеялася Аня. Но мы с пресилой Так твёрдо убеждены в собственной миловидности, что нам не нужны ничьи уверения на этот счёт. Так что можешь не трудиться. Ох, вы смеётесь надо мной. Я знаю, вы думаете, что я отвратительно числавна, но это не так. Уверяю вас, во мне нет ни капли числавия. И сама я никогда не жалею комплиментов другим девушкам, если они их заслуживают. Я так рада, что познакомилась с вами. Я приехала сюда в субботу и с тех пор умирала от тоски по дому. Ужасное чувство, правда? В Боленброке я заметная особа, а в Кингс-порте я никто. Были моменты, когда я всей душой предавалась хандре. Где вы поселились? Дом 38 по Сент-Джонс-стрит. Лучше не придумаешь. Я-то ведь прямо за углом, на Олли-стрит. Впрочем, мне не нравится мой пансион. Там так мрачно и уныло. А окна моей комнаты выходят на такой кошмарный задний двор, безобразнейшее место на свете. А что до кошек? Все кошки Кингспорта, конечно, не могут собираться там по ночам, но половина их наверняка собирается. Я обожаю кошек дремлющих на ковриках перед уютными каминами но в полночь на задних дворах это совершенно другие животные всю первую ночь которую я провела там я плакала и то же самое делали кошки видели бы вы мой нос на следующее утро как я жалела что уехала из дома мне пойму «Как ты решилась приехать в Редмонд такая нерешительная?» — сказала Пресила, улыбаясь. «Ах, милочка, честное слово!» «Я и не решалась. Просто отец захотел послать меня сюда. Захотел всей душой, не знаю почему. Ведь смешно даже подумать, это я-то учусь на бакалавра гуманитарных наук, а? Хотя я могу справиться с учебой не хуже других». О, мое мнение занимать, о, произнесла присила с неопределённой интонацией. Да-да, но это такая тяжёлая работа шевелить мозгами. К тому же бакалавры гуманитарных наук это такие учёные, достойные, мудрые, серьёзные существа. Или должны такими быть. Нет, нет, сама я не хотела ехать в Редмонт. Я сделала это только ради отца. Он такой душка, а кроме того, я знала, что если останусь дома, придётся выйти замуж. Мама очень этого хотела и без всяких колебаний, она очень решительная. Но мне ужасно не хотелось выходить замуж, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Я хочу вволю повеселиться, прежде чем остепенюся окончательно. И если смешно вообразить меня бакалавром, то ещё не лепее представить меня почтенной замужней женщиной, правда? Мне всего 18. Нет, я сделала вывод, что уж лучше поехать в Рэдмонт, чем выйти замуж. К тому же, как я могла решить за кого выйти? Так много было женихов, засмеялась Аня. Куча Я ужасно нравлюсь молодым людям, правда, правда. Но выбирать надо было из двоих. Остальные были слишком молодые или слишком бедные. Понимаете? Я должна выйти замуж за богатого. Почему должна? Ах, душечка, разве ты можешь представить меня женой бедного человека? Я не умею делать ничегошеньки полезного и очень расточительна. Нет, нет. Мой муж должен иметь кучу денег. Поэтому всё сводилось к выбору из двоих. Но выбрать из двоих оказалось для меня не легче, чем выбрать из двух сотен. Я отлично знала, что кого бы из них я не выбрала, всю жизнь буду жалеть, что не выбрала другого. И ты не любила ни одного из них, спросила Аня несколько неуверенно. Ей было нелегко заговорить с незнакомым человеком о великой преображающей жизнь тайне. Боже мой, конечно, нет. Я не могу никого полюбить. Я на это не способна. Впрочем, я и не хотела бы полюбить. Полюбить это значит, как я полагаю, превратиться в совершеннейшую рабу. И это дало бы мужчине такую власть и возможность делать тебе больно. Мне было бы страшно. Нет, нет, Алек и Алонза, милые мальчики. И оба они так мне нравятся, что я право же не знаю, кто из них нравится мне больше. В этом-то вся беда. Алек, конечно, очень красив, а я просто не могла бы выйти замуж за некрасивого мужчину. А ещё у него такой хороший, ровный характер, и прелестный, вьющиеся чёрные волосы хотя он, пожалуй, слишком безупречен не думаю, что мне понравилось бы иметь безупречного мужа, человека, у которого я никогда бы не могла бы найти недостатков тогда почему бы тебе не выйти за Алонзо, спросила Присила серьёзно. Сама подумай, выйти замуж за человека по имени Алонзо Со страдальческим видом ответила Фил. «Думаю, я такого не вынесла бы. Но у него классический нос. А это было бы большим облегчением иметь в семье нос, на который можно положиться. За свой я ручаться не могу, пока он растет по гордоновскому образцу, но я так боюсь, что с возрастом он приобретет берновские тенденции». Я каждый день внимательно и с тревогой разглядываю его в зеркале, чтобы убедиться, что он всё ещё гордановский. Мамы из Бернов, и у неё самый берновский из всех берновских носов. Видели бы вы его. Я обожаю красивые носы. У тебя, Аня, ужасно красивый нос. И нос Алонза почти склонил чашу весов в его пользу но алонзо нет я была не в силах решить если бы я могла поступить с ними как со шляпками поставить их обоих рядом закрыть глаза и ткнуть шляпной булавкой всё было бы очень легко